но тот пока задумчиво стоял рядом, то ли разглядывая поле давней битвы, то ли глядя на восток, где небосвод слегка пороззаел тогда я посмотрел на плато сквозь сумрак зрелище было поистине чудовищным то что увидел ггээссер две тысячи лет назад вызывало страх и отвращение то что я видел сейчас Вызывала жалость и боль. Почти все темные, обращенные белым маревом в камень, были безумны. Разум их не вынес заключения в изоляции от всех органов чувств. Трепещущие цветные ореолы вокруг камней Плали коричневыми и буро-зелеными огнями безумия.